Дверь распахнулась, и передо мной предстала женщина лет пятидесяти, грустная, с черной повязкой на голове. Наверное, соседка какая-то. Здравствуйте, сказал я. Можно скать и поговорить? Из чего вы сюда таскаетесь? Вздохнула она. Горе у Катюшки, бабушка у нее померла. В детский дом теперь отдадут ее. Не до、да、вам ей сейчас. Потом приходите. Но она попыталась закрыть дверь. Перед моим носом, но я успел всунуть между косяком и дверью свой кроссовок. Подождите, удержал я дверь рукой. Я все это уже знаю. Мы хотели от класса помощь предложить. Мы знаем, что Катя не по силам похоронить бабушку достойно, и мы можем помочь. Женщина перестала пытаться закрыть дверь и уставилась на меня. Ну, ежели так, так попробуй поговори, сказала она, пропуская меня в тесный коридор. Только не уверена, что она сможет. Катенька под сильными успокоительными. Пришлось врача вызывать. Ну так ужародала девка. Такие ужасы кричала, что жизнь ненужная и прочее. Что мы уж не знали, что ей делать. Я нервно сглотнул. Эти слова будто по сердцу лезвием прошлись. Оно болезненно сжалось. Бедная, как тяжело ей сейчас. Рыжее солнце. Моя котенок. Как бы я хотел облегчить твою ношу, я бы разделил эту боль с тобой, только ты меня к себе не подпустишь. Я попробую все равно, настояла я. Есть важная информация для нее. Если Катя откажется слушать, я передам через вас. Вы соседка? Да, мы дружили с Полиной Ефимовной. И Катюня мне как внучка. Жаль забрать ее не смогу, места у нас нет, да и я старая уже для этого. Бабушка в Марге сейчас. «Естественно. Волчьи времена. Денег нет на нормальную могилу. Сказали, закопают под номером в чью-то брошенную. Мне нужна будет информация о ней. Я передам отцу, он у меня депутат и в мэры баллотируется. Он поможет». «Тогда дай бог вам с папой здоровьечка», — окинула она меня более любопытным взглядом. «Не каждый готов откликнуться в такой ситуации». «А еще кто приходил? Сегодня?» — не удержался и спросил я. Дмитрием представился он, ответила соседка. Да, сегодня. Я стеснул зубы плотнее. Попов, долбаный горефон. Я тебе ноги между собой сошью, чтобы ходить больше никуда не мог. Только Катя общаться с ним не захотела, так что не знаю, станет ли она разговаривать с тобой, Соколик. Так ему и надо, питон вонючий, припалсон. Что ты там бормочешь? Обернулась в недоумении женщина. Я вслух это ляпнул, видимо, да. Куда идти, спрашиваю? Я уже снял кроссовки, рюкзак и куртку, оставшись в джинсах и белой футболке. А, идемте. Кивнула женщина и пошла вперед по квартире. Здесь стояла такая тишина, что мне стало не по себе. Телевизор не работал, все отражающие поверхности занавешены простынями. В углу иконы и свечи. Резко пахло лекарствами. Корвалолом больше всего свалилась же на тебя заучка моя. Женщина остановилась у дальней двери и постучала. Никто не отозвался. Она пожала плечами, мол, что я говорила, а потом толкнула двери и заглянула внутрь комнаты. Катенька, девочка, тут к тебе из школы пришли. Надо поговорить насчет похорон. Помощь предлагают. Можно твой одноклассник зайдет. Видимо, Катя кивнула. Соседка отошла в сторону, пропуская меня. Поговорите. сказала она, прикрывая за собой дверь. Я, если что, здесь. Картина, представшая передо мной, когда я оказался в комнате, меня поразила. Я не зря называл ее котенок. Катя полулежала в кресле, подобрав под себя ноги, словно маленькая печальная кошечка, почти еще котенок, оставшийся на морозе. Но она повернула голову на шум моих шагов, и ее глаза, которые до этого ничего не выражали, и были словно пустыми и равнодушными ко всему вокруг расширились Рома голос ее звучал слабо но удивление я отчетливо уловил привет я пришел добить меня она вдруг села ровно и уставилась на меня прямо и с вызовом от такой фразы я даже растерялся нет я не надо Ром покачала она головой и ее огромные голубые глаза наполнились слезами Ресницы уже мокрые, она плакала и до этого. Не надо больнее, еще. Ты пришел в очередной раз посмеяться надо мной. Не стоит. Жизнь уже сделала это за тебя. Ты хотел, чтобы я не могла учиться в гимназии и не раздражала тебя. Больше я не буду там учиться. Просто не смогу. Мой детский дом будет находиться слишком далеко от гимназии. Можешь теперь пойти и от души посмеяться над судьбой неудачливой сиротки. Теперь это слово подходит мне по праву и в полной мере. Я поджал губы и опустил голову. Мне было дико стыдно перед ней. Какой же я был поддонок, если она такого мнения обо мне, что я могу смеяться над ней в такой момент и танцевать на руинах ее жизни? Катя, я не за этим пришел. Я все же взял себя в руки и не стал акцентировать внимание. На тех неприятных словах, что она бросила в мой адрес, не такие уж и несправедливые они были. Я прошел по комнате и сел напротив нее на застеленную кровать, которая жалобно скрипнула подо мной. Да уж обстановка у них тут более чем скромная. Эта кровать точно еще времен СССР. Ее давно следовало бы выкинуть. Но зачем? Я пришел от лица класса и по поручению моего отца. Посмотрел я прямо в ее лицо. Мне бы хотелось, чтобы Катя понимала, что я пришел не как враг. Мы хотим помочь с... С... во всем. Мой отец передавал тебе соболезнования. Архип тоже. Кстати, его отец тоже хочет поучаствовать в организации проводов твоей бабушки. Мы проводим ее достойно. Катя закрыла лицо ладонями и заплакала. Даже не так, завыла. Сложилась пополам и выло, словно раненный волчок. Мое сердце просто разрывалось в клочья от вида этой картины. Я перестал отдавать себе отчет в том, что делаю. Мне хотелось пожалеть ее, хоть немного облегчить боль. Я сел на ковре возле нее, прижал котенка к себе и стал баюкать, шепча все, что шло мне в голову. Ты сильная, ты справишься. Все проходит и это пройдет. Мы не дадим проводить твоего близкого человека недостойно. Мы сделаем все честь по чести. «В детский дом ты не попадешь, не бойся, котенок! Мой отец тебя заберет под опеку! Ты не одна, Кать! Ты не одна!» Я прижимал к себе ее хрупкое, дрожащее от рыданий тело. «Боже, какая же она тоненькая!» Гладил ее по спине и рыжим волосам. Она, кажется, совсем плохо соображала, раз не отпихнула меня сразу. Но последние мои слова заставили ее встрепенуться. Катя подняла голову и и вгляделась в мои глаза. Ром, что ты сказал? Я стер большим пальцем новую слезу, сбежавшую по ее бледной щеке, а потом повторил: ты не одна.